Они вмиг протрезвели. Миша медленно, медленно бледнее на глазах вытянул руку. Федя. Херню не гони, молчать. Мазур передвинулся вправо. Встать ты, всем остальным сидеть. Федя, за такие штучки можно и по морде. Мазур, осклабясь, нажал на спуск. Пуля, пролетев в паре миллиметров от Мишиного уха, так что не мог не ощутить зыканье, звонко ударила в стену. — Встать! — сказал! — ряфнул Мазур. — Пристрелю! Вторая пуля в ногу, третья — в башку. Все же лесные пожарные десантники народ не из робких. Из-за стола Миша вылез, но явственно пробормотал. — Ох, я тебя потом найду! — Подполье открой, распорядил Самазур Жива. Так. Давай туда. Покосившись влево и заметив движение руки к ножу, один из сидящих, показал Норов, послал пулю аккурат меж его расставленными ногами в пол. Без шуток тут. Лезь в подполье. Миша слез, оборачиваясь к нему с немой мечтой во взоре, но кинуться не рискнул. Не дурак. Глаза и макушка всё ещё виднелись над полом, и Мазур повёл стволом вниз. Ты и ты, геночку вниз, и для убедительности прострелил одному просторный рукав энцефалитки, не задев тело. Гену уволокли в подполье, и Мазур приказал: "А теперь под одному и живенько". Опустил за ними крышку, оглянулся. Не чуть не удивился, увидев Ольгу с пистолетом в руке, наоборот, одобрительно кивнул. Крышка чуть-чуть приподнялась. Мазур был начеку, выстрелил в неё. Пуля толстую доску всё равно не пробила бы, а внизу притихнут и притихли. Упёршись обеими руками, Мазур отодвинул тяжеленный стол к стене. Звенели, разбиваясь тарелки, падали стопки, схватился за витые стойки старомодного буфета, раскачал его и обрушил на крышку подполья. Крохот и звон был неописуемый. "Пора смываться, малыш", сказал он тихо. "Складываешь ржавву в сумку, а я ружьё прихвачу". Накинул куртку, Распехал по карманам паспорт, документы на машину и охотничий билет, снял со стены двухстволку ИЖ-27, неплохой стволик, сгреб коробки с патронами. Зарядил ружьё картечью, поставил к стене, сел на ближайший стул и закурил. Предупредил: "С стеклянных банок не бери, только железные. Открывашку не забудь. А мясо туда же мечи". «Фляжку захвати!» И задумался, которую машину взять. Что до проходимости, уазик предпочтительнее. Но по дороге может попасться кто-то, прекрасно ее знающий, и последуют вопросы. О Ниву Федора хорошо знают лишь угнездившиеся где-то за рекой засада. Номера и регистрации у нее шантарские. Посадив Ольгу на всякий случай караулить подполье, в темпе проверил Ниву. Обнаружив, что всё в порядке, заправил бак по пробку, положил в багажник все три имевшиеся в наличии канистры. Взял у Ольги сумку, уложил вместе с ружьём на заднее сиденье. Взглянул на небо. Дождь самой чуточку унялся, но близились сумерки, скоро станет совсем темно. Сел за руль, вывел машину за ворота, хозяйственно притворил их за собой. Вернулся в кухню. Снизу заколотились в крышку. Мазур, что было сил, топнул ногой и стуку тих. Ольга стояла уже в куртке, готовая в дорогу. Мазур привстал было, и тут до него дошло. Перед ним неожиданно возникла очередная проблема, основанная на известной всем и каждому задачке про козу, капусту и волка. Паромом можно управлять только с этого берега. Ольга водить машину ни чуточки не умеет, так что с парома на берег ее ни за что не сможет вывезти. Хоть дело и нехитрое. Количество рейсов парома нужно свести к минимуму. Еще появится случайная машина, заинтересуются люди странными манипуляциями паромщика. Рисковать, конечно, придется. Но ничего тут не поделаешь. Он кратенько изложил Ольге план — Она не вдавалась в дискуссии и лишь кивнула. Пленники подозрительно притихли. Вероятнее всего, как и положено подпольщикам, строили планы борьбы и освобождения. Мазур внезапно поймал себя на желании поджечь усадьбу, чтобы не осталось ни свидетелей, ни следов. Вот уж поистине на войне, как на войне. Мотор Нива работал, как часы. Мазур завёл её на паром, обернулся к дому, помахал рукой. Потемнело, и он не различил Ольгу, стоявшую в неосвещённой будке. Но она его, надо полагать, видела прекрасно. Моментально взвыл дизель, паром пополз к противоположному берегу. Никогда ещё Мазуру не казалось, что время ползёт так медленно. Он повторял себе, что Ольге, оставшейся в одиночестве, ничегошеньки не грозит. Но всё равно тревога за нозой сидела в сердце, как во сне, когда хочешь бежать, но не можешь, увязаешь в окружающем воздухе словно в густеющем янтаре. Берег наплывал удручающе медленно. Слава богу, впереди не видно светофар. Всё. Паром ткнулся в причал. Машину едва заметно качнуло на рессорах. Мазур моментально выжел сцепление, съехал с парома. остановился метрах в 10 от берега на обочине бегом вернулся назад помахал руками скрещивая их над головой нетерпеливо притопывая паром двинулся назад в несколько прыжков мазур преодолел двор взлетел в будку торопливо принялся раздеваться догола бросая одежду на расстелённый плащ сунул Ольге узел жива увидев широкое окно что она поднялась на паром, нажал нужную кнопку. Тут же голошом кинулся бежать к берегу, с разбегу прыгнул в воду, взметнув в тучу брызг. Вода, конечно, оказалась холоднющая, но жить можно. Это всё же не зима. Соженками поплыл вслед за паромом в столь чемпионском темпе, словно за ним гналась голодная акула. Или Миляга Драмонт со своими мальчиками Сверху лило, волосы промокли, лицом он то и дело взрывался в россыпи плывущего по реке мусора, веток, листьев, чёрт, и что ещё. Почти у самого берега догнал паром. Поднял руки, цепляясь за мокрые доски, пальцы соскользнули. Тут же, приподнявшись из воды, в два яростных грибка вновь настиг неуправляемую громаду, бессмысленно ползущую вдоль троса, рывком выбросил тело на помост. Ольга торопливо протянула ему узел, он отмахнулся. Потом паром ткнулся в причал. Легонький толчок. Приплыли.